Через три месяца она родит. Я не хочу подвергать ее случайностям путешествия, да еще по скверным дорогам. А мне ведь придется немало поездить. Беатриса Дерсон тем временем ушла в мир воспоминаний. Ей представлялась комнатушка за лавкой на улице Бурдоне. Она вдыхала запах воска, сала и свечей. Ощущала прикосновение шершавых ладоней Эврара и вновь переживала удивительное чувство, будто ею владеет сам дьявол. «Почему вы улыбаетесь, Беатриса?» Вдруг спросил граф Пуатье, «Да так, не почему, ваше высочество, вернее, потому что мне приятно вас видеть и слышать». Мне хотелось бы, чтобы в мое отсутствие, продолжал Филипп, Жанна жила здесь, при вас. Вы сумеете окружить ее заботой и будете ей надежной защитой. Откровенно говоря, я побаливаюсь с козней нашего кузена Рубера. А вам известно, что если он не может расправиться с мужчинами, то ополчается на женщин. — Из ваших слов, сынок, можно заключить, что вы причисляете меня к особам мужского пола. — Ну, если это комплимент, то он не так уж мне неприятен. — Еще бы не комплимент, — подтвердил Филипп. — Вы рассчитываете все-таки вернуться к родам Жанны? — спросила Маго. — От души этого хочу и, конечно, постараюсь вернуться, но не ручаюсь ибо этот конклав представляется мне таким запутанным мотком, что за неделю его не распутаешь. Ах, зачем же это и ужас, что вы уезжаете так далеко и так надолго, Филипп? Ибо мои враги без сомнения воспользуются вашей отлучкой и навредят мне вартуа. То-то и хорошо». «Не сошлитесь на мое отсутствие и не идите ни на какие уступки», — посоветовал Филипп на прощание. Через два дня граф Пуатье отбыл на юг, а Жанна переселилась к матери в замок Конфлан. Как и предвидела Маго, положение в графстве Артуа Сразу же стало угрожающим. Наступили теплые деньки, и баронам захотелось встряхнуться. Следуя указаниям, которые поступали от Робера, и зная, что Маго отныне не имеет при дворе поддержки, они решили сами управлять провинцией, и управляли из рук вон плохо. Состояние анархии пришлось им по душе, и нужно было опасаться, как бы зараза не перекинулась на соседние провинции. Людовик X, снова перебравшись в свою Венсенскую резиденцию, решил покончить с этим злом раз и навсегда. К тому же побуждал его казначей, ибо налоги из Артуава вообще перестали поступать. Маго уверяла, что ее лично поставили в такое положение, при котором налогов не соберешь, и бароны твердили то же самое. Лишь в этом вопросе враждующие стороны проявляли трогательное единодушие. «Хватит с меня всех этих многолюдных советов, этих переговоров с представителями, где все бессовестно лгут друг другу, а дело не движется», — изрек Людовик X. «На сей раз я проведу беседу с глазу на глаз и сумею привести графиню Магог к повиновению». Весть о заговоре Гаитани... Конечно, подействовало на короля, но действие это оказалось недолгим. В последующие недели после признания бывшего тамплиера Людовик X чувствовал себя здоровее, чем когда бы то ни было. Его перестали даже донимать боли в желудке, хотя он был издал им подвержен. Постная пища, которую посоветовала королю благочестивая клеменция, пошла ему на пользу. Из этого он заключил, что ворожба не удалась. Тем не менее, предосторожности ради он по нескольку раз в неделю принимал святое причастие.